Глава 9. Старые долги Номер телефона Влада Марина взяла у одной из бывших одноклассниц. Он, конечно, очень удивился. «Маришка?» Рад слышать, но как-то это... и замолчал, не объяснив как-то это, что именно. В принципе, такой реакции она и ожидала. Расстались не на лучшей ноте, что уж там. И вряд ли он горит желанием видеть бывшую, из-за которой поначалу чувствовал невыносимую вину. Но теперь почти такую же вину ощущала Марина, а этот груз ей в жизни был без надобности. Встретимся, поговорим. Влад нехотя вынужден был согласиться. Марина собралась и направилась на встречу с бывшим. Но уже в подъезде она столкнулась с неприятностями вернее, выразиться с одной однозначной неприятностью в дорогом костюмчике. Неприятность широкой улыбкой направлялась по лестнице вверх. Марина вздрогнула, но мигом собралась и выхватила из-за пояса кинжал. Оружие теперь всегда было наготове готове, прикрытое курткой. «Куда идешь, демон?» Тот остановился и смотрел теперь немного снизу. «Ты в гости иду? Угрожать там все дела?» «Рассветница с таким дурным характером обойдется без мамочки?» Сказано это было легко, просто как очередная тупая шуточка по инерции. И от того не вызывала парализующего страха. С одной стороны, Марина чего-то подобного и ждала, но с другой уже хорошо понимала, что тварь просто перебирает все варианты. Плана у него как такового нет. И потому ответила тоже легко. Демоны все такие непроходимые идиоты. Я не знаю, где твой разлом. Какой смысл мне угрожать? Он выдал предсказуемое. Не знаешь, но могла бы узнать, если бы захотела. Марина зло усмехнулась, сжала рукоять крепче и сделала шаг вниз по лестнице. Послушай, мразь, ты сильнее. Ты можешь убить меня. И всех моих родных. Факт. Возможно, даже сможешь убить и Илью, но это уже сложнее. И что тогда будет? Все рассветники заняты своими делами, но ровно до тех пор, пока ни один из своих не погиб. Убей меня, давай. И завтра здесь будут десятки, сотни рассветников. Они уж точно прижмут и тебя, и твоих псин. Сомневаешься? Не сомневаюсь. Он продолжал улыбаться. В общем-то, это основная причина, почему вы до сих пор живы. Не зная этого, сейчас с удовольствием разглядывал бы ваши разорванные трупы. А недавно говорил совсем другое. Илья Мари немного объяснял про самоконтроль но легче научиться нож цель метать, чем в некоторых случаях сдерживать эмоции. Она левой рукой схватила демона за ворот рубахи и силой вжала в стену, лишь запоздала удивившись, что тот не сопротивлялся. Даже наоборот, зачем-то облизнулся и глазенками своими зыркнул. Сказал с неприкрытой иронией, «Оу, какая горячая рассветница! Мы можем добраться до квартиры и продолжить там!» Марина брезгливо поморщилась и сразу отпустила. Этот всплеск был совершенно лишним. Прошла мимо, бросив напоследок. «Кажется, мы договорились. Ты ничего не можешь сделать без последствий. Так что лучше держись подальше». Влад опоздал на 10 минут, но все же явился к школе, где они договорились встретиться. В Выходной день. В этом месте прохожие редки, что на руку. Марина была счастлива, когда заприметила его издали. Странно, почему многие говорили, что Влад сдал? Такой же симпатичный. Ну, может, одет только неопрятно, волосы не помыл а двухдневная щетина – это даже модно. Марина уже давно не вспоминала об отношениях с ним, но сейчас от чего-то в голове всплыл длительный период наблюдений из тени за школьной звездой. Он бы и сейчас ей понравился, наверное. Просто есть такие люди, которые не могут не нравиться. И она даже была ему признательна за то, что с его помощью приобрела иммунитет против каждой симпатичной рожи. Она открыла рот, чтобы поздороваться, да так и замерла, с другой стороны, летящей походкой, К ним же присоединился демон. Марина зыркнула в его сторону, но, судя по всему, Влад его не видел. Улыбнулся и кивнул, даже взгляда не бросив влево. Демон же оставался в своем репертуаре. «А что тут у нас?» «Думал, помогу тебе, чем завоюю, как говорится, доверие, а у нас обычная свиданка?» Марина натянуто улыбнулась в ответ Владу, игнорируя помеху, с которой в данный момент все равно ничего поделать не могла. «Привет!» Она задержала взгляд на черном знаке. «Проклятие на месте». «Привет!» От Влада слабо несло перегаром. «Мариш, ничего не случилось?» «Нет, все в порядке. Я просто должна была с тобой поговорить, чтобы навсегда закрыть старую тему». Эту фразу Марина приготовила заранее. Он очень радостно кивнул и в глазах блеснул огонек. «Я тоже так считаю. Два года прошло, а из головы все никак не выходит». Он сначала поник, а потом вскинул голову и затараторил, Быстро, словно боялся не успеть. «Марин, извини еще раз. Ведь ты из-за меня прыгнула, знаешь, что из-за меня». Но ведь я и предположить не мог, что ты так все воспримешь. С другой стороны, у меня после тебя никаких серьезных отношений не было, считая из-за чувства вины. Строго говоря, серьезных отношений у него не было по другой причине. Проклятие не оставляет ему ни единой возможности быть счастливым. Но его вина Марине и даром не нужна. Она, как в больнице очнулась, винила не Влада, а только себя. Простите, стереть черный знак и больше никогда не вспоминать этого человека. Но демон напомнил о себе. Да ладно, суицидница? Фу, как пошло. Ладно бы хоть причина стоящая была. А вот это вот, он махнул рукой сверху вниз на Влада. Разве это причина? Марина посмотрела на него так, чтобы понял еще слово, и ей будет плевать на то, чем закончится сегодняшний день. А пока она собиралась завершить разговор, на который настраивалась не один день. Влад, я для того тебя и позвала. Сказать, что упала тогда случайно, честное слово, случайно, и зла не держу. «А вот врать нехорошо, суицидница!» – вставил неугомонный хайш. Варджа растерялся, как-то затрясся весь, будто от нервов заколотила. «Случайно?» «Если случайно, то я что же, столько времени?» Вот и вся цена его вине. Теперь переживая, что два года зря переживал. Но Марина вздохнула, заставила себя шагнуть ближе и просто заключила парня в объятия. Тот от недоумения сначала отшатнулся, ведь ситуация не располагала к нежностям, но потом просто застыл. Марина, не задумываясь, как выглядит ее поведение, все держала, а потом провела пальцами по его лбу, шепча нужное заклинание. Амулет уже был одет браслетом на ее запястье, должно сработать. И лишь закончив, отступила. Черный знак на лбу начал бледнеть, на глазах становился серым, все более размытым. Уже до конца дня и следа не останется, так ли я объяснял. Но изменения Влад почувствует не сразу, если вообще почувствует. Жизнь его не наладится за один день. Но постепенно начнутся и хорошие изменения. Прекратится фатальное невезение. Он теперь неловко переминался с ноги на ногу, не представляя, что после таких неожиданных обнимашек делать. Сам же и нашел выход. «Ты... ну это... мне еще на ночную смену?» «Иди, конечно». Марина улыбнулась. «Ну, звони, если что». «Конечно, Влад». Демон и тут высказался. «Никто никому звонить не будет. Люди после длительной вражды легче сходятся, чем после любви». «Да и, скажем прямо, ты до этого мудака как-то даже внешне не дотягиваешь. Или тебе уже об этом говорили? Потому и суициднулась?» Как только Волод скрылся за углом, Марина медленно повернулась к демону, оценила его ухмылку и не стала себе отказывать, иначе бы ее просто разорвало изнутри. Как учил ее Илья, пнула в колено, а потом направила удар в корпус. Хайш от неожиданности пропустил только пинок, но от кулака с легкостью отмахнулся и отпрыгнул на шаг. От бессилия Марина почувствовала только прилив еще большей злости. Она выхватила нож и нецеле сметнула. Вот этим демона хотя бы удалось обескуражить. Он успел развернуться так, что оружие пролетело, едва задев ласком пиджака. Зато улыбаться перестал, а это уже грандиозная победа. «Эй, суицидница, ты что делаешь?» Марина улыбнулась. Так криво только она умела улыбаться, не прилагая к этому никаких усилий. А потом выхватила другой нож, уже не серебряный, но больно можно сделать и им. Демон сообразил, в чем ее сильная сторона, потому сам кинулся вперед с невероятной скоростью, перехватил за руку и ударил в другое плечо. Как-то очень коротко, совсем без размаха. Но Марину опрокинула назад с силой, будто ее машиной на полном ходу с ног снесло. Она полетела на землю, а демон не отпустил ее запястье, полетел следом. Возможно, для того и не отпускал, чтобы продолжить издевательство. Удар спиной был мощным, но демон не упал на нее всем весом, каким-то невероятным образом успев подставить руки. Несколько секунд у Марина ушло на то, чтобы справиться с болевым шоком, но после она уже могла соображать. Красивое омерзительное лицо нависло над ней все с той же улыбкой, которая провоцирует желание убивать. «Слышь, суицидница!» – он говорил теперь мягко, но с тем же сарказмом. «Тебя учили, что рассветники в первую очередь должны работать над самообладанием. Марина уже жалела о своей импульсивности, ведь знала, что в одиночку эту мразь не убьет. Или я уже десятки раз повторяла о контроле над эмоциями. Что бы ни случилось, Рассветник никогда не выходит из себя. Она научилась метать ножи, даже пару приемов освоила, а самая главная наука ей пока была не подвластна. Сейчас же она просто поморщилась от презрения к себе и двусмысленности позы. «Ну что молчишь?» – подначивал демон. Марина с трудом выдавила, вынужденная смотреть ему прямо в глаза. «Боюсь, что меня стошнит. Слезь. Просишь?» «Прошу, да. Я еще ни разу в жизни не ощущала себя так, будто провалилась в деревенский туалет». «Если просишь, назови по имени». Он хотя бы не улыбался теперь во все 32. «Хайш». «А может, ты хочешь попросить меня совсем о другом?» «Подумай хорошенько. Я подобное не всем предлагаю». «Слезь с меня и больше никогда не приближайся. Я очень прошу». Его словно сдуло, так быстро и легко он оторвался от земли. Как только оказался на ногах, протянул Марине руку для помощи. Это уже было слишком. Просто за гранью понимания. А тошнота накатила новой волной. Игнорируя его ладонь, Марина встала и пошла, не отряхиваясь. Он окликнул. Она и не думала поворачиваться. Мамы, к счастью, все еще не было. Марина четыре раза подряд приняла душ. У нее уже вся кожа горела от жесткой мочалки, но ощущение грязи все еще оставалось. Она пыталась представить себе самые мерзкие вещи, но никакие из них не перекрывали это ощущение. Как страшное, омерзительное до одурения существо нависло над ней и смотрело карими глазами. Ее передергивало. Ничего с этим поделать было нельзя. Ну вот над самоконтролем действительно надо поработать. И хоть день в целом прошел удачно, но демону удалось его испортить. Марине настолько было неприятно, что она или Илье подробности рассказывать не стала. Только разговор с демоном в общих чертах. Он поздравил напарницу с первым снятым проклятием, а по поводу демона оставался спокойным. Хайш, похоже, совсем в тупике, расходит по подъездам рассветников и ноет о помощи. Заодно вынес неожиданный вердикт. Алису можно возвращать. Он ей ничего теперь не сделает, я уверен. Теперь все стороны в курсе, что он нас убить не может, а мы его уничтожить будем только рады. Потому и провоцировать нас ему невыгодно. Как ни крути, а это отличный баланс интересов. Так что можно считать, пока у нас перемирие.